Глава шестьдесят Мне пришлось придумать причину, чтобы выйти в сад. При этом своим помощникам я вручила большой пакет лука и велела его нашинковать. Возражать мне никто не взялся. Отойдя подальше, я набрала номер и приложила трубку к уху. Спустя несколько гудков послышался голос детектива. Тамила, надеюсь, я не помешал, уточнил мужчина и, не дождавшись ответа, продолжил. Я нашел следы похитителей. Вы уверены? Мой голос почти не дрогнул. Иначе не стал бы объявляться. Собеседник позволил мне помолчать, прежде чем спросить. Тами, девочка, если ты не готова... Я готова. Жестко перебила я детектива. Хорошо. Он устало вздохнул. Если ты опознаешь того, кто тебя похитил... Ты же знаешь, что я не помню его лица, напомнила я. Но голос не забуду никогда, а также запах его кожи. Я сообщу властям, предупрежу. Нет! Отрезала безапелляционно. Меня посчитали сумасшедшей. Они не верили мне и не поверят снова. Я не хочу снова оказаться жертвой. Не в этот раз. Мой голос прервался, когда позади скользнула тень. Резко обернувшись, я наткнулась на Рони. Он уже не казался безобидным мальчишкой. Хищно оскалившись, он склонил голову к плечу. Я услышал твой голос и решил, что нужна моя помощь. Я в порядке. Ты ведь не стала бы скрывать ничего жуткого от своего мужчины. Парень воровато оглянулся, словно опасаясь, что нас подслушивают. «Все не так. Кто-то делал тебе больно». Произнес рыжий, и взгляд его стал холодным. Так? Да. Когда ты была одна, и рядом не было Верри. Я кивнула. Но теперь ты не одинока, у тебя есть твой мужчина и его друзья. Ты должна понять. Он положил сумку, которую держал прежде, и взял меня за руку, что теперь мы семья. Но ты не можешь приходить сюда в любое время. Я вспомнила предупреждение брата. Только на семейные ужины по выходным. Беспечно заметил Ронни и, не дав мне возразить, притянул к себе. Мы тебя в обиду не дадим и скрывать ничего от Верри не станем. Не делай ошибок, сестренка, лучше делай зефирки. Ты ведь далеко не так наивен, как считают ребята. Только им не говори. Он взял меня под руку и повел к дому. Мне приятно, что они меня опекают и спускают шалости. К тому же Броку надо о ком-то заботиться, чтобы ощущать себя важным. Ему это нужнее, чем мне самому. Я посмотрела на парня более внимательно. Он хочет быть старшим братом, и я ему даю такую возможность. Даже не представляю, что с ним будет, когда я найду себе пару. «А ты ищешь?» — решила уточнить я. «Может, уже нашел?» Рыжий помрачнел, только она вредная и не понимает, как ей повезло. «Стоит научить ее готовить зефир. Сначала сама накорми», — проворчал он, «а потом уже сбагривай меня в чужие руки». «Ты хитрый!» Я улыбнулась и остановилась у самого порога, чтобы спросить. «Думаешь...» «Мне стоит вырошить прошлое?» «Оно тебя не отпустило?» Я потупила взор. «Значит, надо закрыть все двери, за которыми притаилось зло», — припечатал Рони. «Нельзя оставлять за спиной врагов. Это сделает слабой не только тебя, но и нас всех. Только...» Я помедлила и все же спросила. «Давай сегодня мы просто хорошо проведем время». «Ты сама обо всем расскажешь», — понял парень. «Но я за тобой буду следить». В доме нас ждали мужчины в компании Смола. Он чертыхался, с лук и утирая слезы, катящиеся по щекам. «Зачем тебе столько?» — спросил он хмуро. «А вы весь решили порезать? Надо было всего пару луковиц». Я всплеснула руками. «Придется весь пустить на маринад для стейков». Рони стукнул себя по лбу и выбежал через заднюю дверь, чтобы вернуться с сумкой продуктов. Еще в машине осталось, сообщил он. Ты много купил, заметил Вэри. Тами сказала, что у нас по выходным будут семейные обеды, невинно сообщил рыжий и вышел. На меня посмотрели, как на сумасшедшую. Он не так понял, попыталась оправдаться я. А ты его не убедила в обратном, притворно ужаснулся смол. Это всем нам грозит совместными субботами. Может, все не так уж и плохо. Я подошла к Верри и обвела его шею, скрестив пальцы на затылке. Может, мне нравится, большая семья. И ты хочешь, чтобы мы были рядом, если кто-то захочет причинить тебе вред? Буднично спросил Брок и тут же пояснил. У нас очень хороший слух, милая. Ты действительно не хотела мне говорить? Вэри не показал обиды, но я слишком хорошо его знала, чтобы понять без слов. Я не стану ничего от тебя скрывать. Ребята молча поднялись и вышли прочь, толкнув на пороге появившего Сирони. Они оставили нас одних. «Мы с тобой вместе или просто рядом?» Выреждал ждал моего ответа всего лишь мгновение. «Вместе?» «Значит, и решать будем все наши проблемы вместе. Кто тебе звонил, милая?» «Детектив. Он нашел того, кто меня похищал». В этот момент лицо брата изменилось. Оно полыхнуло огнем, который тут же скрылся под кожей». Я обвела его скулу пальцами, грея его собственным пламенем. Я больше его не боюсь. Я совсем никого не боюсь, потому что у меня есть ты. Теперь я всегда с тобой».